Глава 11. Мелвин Первис, бывший глава Чикагского офиса ФБР, а в настоящее время владелец радиостанции Вол, из-подволь наблюдал за своим неожиданным союзником по борьбе с Гувером Джеком Одаут. Тот нервно курил и время от времени менял положение в кресле, но хоть не соскакивал с места и не начинал вышагивать по комнате. Эти двое, хоть и жили в одном городе и пересекались на различных мероприятиях, Где участвовала пресса, но друзьями никогда не были, общих дел тоже не имели. Поэтому статья во Флоренс Morning News о Гувере, прозрачно намекающая на его связь с мафией, стала для Мелвиса неожиданностью. Ему было непонятно, из-за чего редактор решил выступить против директора ФБР. Да, Одаут принадлежал к Демократической партии, политике от которой сейчас наперебой ругали правительство Эйзенхауэра за бойню в Неваде но ведь никто из них и слова не сказал про Гувера. А вот Джек целую статью написал. Что им двигало? У него ведь и без всесильного директора ФБР проблем хватало. Одаут вот уже второй год вел войну с куклу с кланом на страницах Florence Morning News. Даже странно, что его до сих пор не сняли с должности редактора. Но вот теперь точно снимут, мысленно заключил Мелвин и налил себе очередную порцию бурбона. Встречались они у дальнего родственника Удауда, в загородной резиденции, расположенной на территории бывшей плантации. Их дома и офисы наверняка уже были напичканы жучками, поэтому они не стали рисковать и выбрали для разговора нейтральную территорию. «Долго тебя держали?» – нарушил затянувшуюся тишину, которая стала его донимать Мелвин. «Семь часов», – возмутился Джек. «Все выпытывали мои связи с коммунистами». Но он зло усмехнулся. «Вот какой из меня коммунист?» И «Этих коми на дух не перевариваю, но им ведь насрать. Обвинят в работе на советы. Как пить дать обвинят?» Говер верен своей зацикленности. К каждому событию коми приплетает. С издевкой прокомментировал Джек, вспоминая свои проведенные часы в местном офисе ФБР, где от него, как от редактора газеты, в ультимативной форме потребовали публичных извинений и опровержения. Угрозу тоже озвучили и тоже связанную с коми. «Ну и что ты намерен делать?» — задал вопрос Мелвин. «В гробу я видел их угрозы», — раздраженно ответил Джек. «Пусть они их гуверу в задницу запихают». Заговорщики дружно рассмеялись над двусмысленной шуткой. «Утром я получил любопытное письмо», — сообщил Первис. «Прочти». Он достал письмо из кармана и протянул его Джеку. Комната вновь погрузилась в тишину. Редактор «Флоренс Морнинг Ньюс, позабыв о сигарете, читал напечатанный текст. Дойдя до конца, он потрясенно кашлянул и поднял глаза на Мелвина. «И кто этот патриот?» – спросил он, имея в виду подпись в конце послания. «Даже предположений нет», – пожал плечами Первис. «Или кто-то из недругов Гувера или провокатор?» «Вполне возможный провокатор», – поначалу согласился Джек, но тут же отверг эту идею. «Нет, для провокации это как-то слишком». Он еще немного помолчал, обдумывая ситуацию. «Думаешь, это все правда?» – потряс он письмом. «Это очень похоже на правду», — с уверенностью заявил Мелвин. «И эта правда, способна уничтожить Гувера». «То есть ты предлагаешь ее обнародовать», — задумчиво произнес редактор газеты и вновь на какое-то время погрузился в свои мысли. «Терять нам уже нечего. Нас и так уже списали», — вновь заговорил он. «Хорошо, я согласен дать последний бой Гуверу, ведь это будет последний бой». Джек криво ухмыльнулся. «Мистер Уилсон, кто будет хедлайнером на вашем фестивале?» Люк отказался мне отвечать. Симпатичная брюнетка со вздернутым носиком, с мелкой россыпью веснушек, недовольно покосилась на своего жениха и по совместительству моего личного помощника. Проявив демократичность, я позвал эту парочку пообедать в недавно открывшийся ресторан Apple Bis. Моя давняя идея построить на базе уже созданной для Макдональдса логистической и менеджерской инфраструктуры совершенно новую сеть выше классом начала воплощаться в жизнь и ресторан в Мидлтауне — «Лишь первая ласточка». С названием и логотипом я заморачиваться не стал и просто использовал после знания. Надкушенное яблоко, которое украшает логотип, подозрительно напоминает мечту всех модных, состоятельных девиц моего времени, теперь официально зарегистрировано как моя интеллектуальная собственность. Мне показалось это забавным, и я не стал себе отказывать в маленькой шалости. К слову, Название «Макдональдс» и его логотип тоже были оформлены на меня, если Рэй начнет брыкаться, то ему придется начинать дело с нуля. Так что обрастаю удачными брендами. Applebee's – классическое для Америки место. Стейки, ребрышки, картофельный салат, гарниры, крепкий алкоголь и пиво. В общем, все необходимое для семейного ужина. Отличала новую сеть именно стандартизация. Стейк с кровью, приготовленный в Нью-Йорке, просто обязан иметь... Тот же вкус, что и стейк в Аризоне или Техасе. Да, теряется индивидуальность, зато приобретается стабильность и узнаваемость, что для большого бизнеса намного важнее. Чуть позже к американской кухне добавится мексиканская. Все эти то тако, кисадили и начос. Сеть планируется как международная, а начать экспансию удобнее с Мексики. К тому же блюда мексиканской кухни при всей их экзотичности – просты в приготовлении и достаточно дешевые. Кинза, острый перец и другие пряности маскировали простой вкус остальных ингредиентов начос и кисадилье и превращали их в большой гастрономический праздник. Условная американская семья, пришедшая отметить в мой ресторан юбилей отца семейства, могла заказать тут стейки и виски для тех, кто постарше, и начос с пивом для молодежи. Все очень демократично и доступно, по-американски. Наличие мексиканского меню в моей сети играло и на перспективу, ведь я прекрасно знал, что поток мигрантов с юга будет только увеличиваться, чему я буду в меру своих сил способствовать. Мексиканцы, колумбийцы и другие латинусы должны потихоньку разбавлять васпов, которые являются солью этой земли. Ресторан открылся недалеко от моего офиса, но, разумеется, место для него было подобрано не случайно, и быстро стал этакой столовой для сотрудников моей компании. За соседним столиком на террасе сидели парни Кэрола, а внутри обедают девушки-телефонистки. Цены на бизнес-ланч здесь приемлемые. Оплачу я щедро. Фрэнк Уилсон — работодатель мечты. И почему ты скрываешь это от своей очаровательной невесты? Полюбовавшись яркими из-за весеннего солнца веснушками Евы, я перевел взгляд на Люка. Не хотел ее обнадеживать. Вдруг сорвется. Что значит обнадеживать? Ты хочешь сказать, что... Девушка залилась румянцем от волнения. «Ладно, рассказать уже можно. Утром я получил подтверждение». Люк хитро посмотрел на невесту. «Открывать и закрывать фестиваль? Будет Элвис», — торжественно провозгласил он. «Сорок минут в начале, и еще столько же в конце. И знаешь что, милая? Я, как помощник организатора, имею доступ за кулисы». Люк сделал театральную паузу. «И смогу взять тебя с собой». «Люк, ты просто чудо!» не дала ему договорить Ева и, позабыв обо мне, полезла к жениху целоваться. «Я познакомлюсь с самим Элвисом!» Отпустив Люка, счастливо воскликнула она. Элвис Пресли стремительно становился одной из главных американских звезд, а его синглы Heartbreak Оттел и Элвис Пресли занимали вершины американских чартов. Последний так вообще уже стал платиновым. С 23 марта, когда начались продажи, было уже продано больше миллиона пластинок. Так что заполучить Элвиса стало большой удачей, но Ленни с Люком справились. Люка я предложил Ленни, когда тот пожаловался мне, что ничего не успевает. Можно сказать, от сердца оторвал. Люк схватился за эту необычную работу двумя руками. Но я еще на собеседовании понял, что он сообразительный малый, и Люк не подкачал, быстро сообразил, что каждый успешный проект, который он сделает, повысит его цену. Помимо Элвиса на фестивале будут и другие интересные исполнители. «The Ink Spot», с которых, можно сказать, началась моя вторая жизнь. Их я слушал во Флориде в феврале 54-го. Stevens, Стивенс», у нее будет очень горячий сет, изюминка которого «Teach Me Tiger». Вообще-то я думал, что эта наэлектризованная песня вышла позже и удивился, когда узнал, что ошибся. Также к нам приедут Билл Хейли, Карл Перкинс, Литл Ричард, Чак Берри, Джин Винсент и еще пяток исполнителей поменьше. Сам же двухдневный фестиваль открывается уже завтра в горах Кэтскилл. Сейчас самый разгар курортного сезона, и организовать фестиваль в горах, напичканных пансионатами, представлялось невозможным. Все-таки это место подразумевало семейный отдых. Но повезло. Один из владельцев гостиниц, Гарри Перкинс, чей пансионат предлагал туры, начиная от 50 долларов, оказался большим фанатом музыки и другом Ленни и согласился предоставить нам площадку. Но я склонялся к мнению, что дело не в Лене, а в том, что главное здание пансионата Перкинса сгорело прямо перед началом курортного сезона, оставив его хозяина без выбора. Если бы он не сдал территорию в аренду, у него бы не появилось денег на восстановление пансионата. В общем, все остались довольны, не считая отцов семейств и их почтенных жен, которые отдыхали на соседних курортах. Зато их половозрелые сыновья и особенно дочери наверняка в восторге. Выступать музыкантам предстоит на фоне шикарных видов, так что красивым обещал быть не только звук, но и картинка. Плюс мы гарантировали безопасность, которую будет обеспечивать служба Каллахина и специально нанятые для этого мероприятия люди, которые будут работать в гражданской одежде, чтобы не выделяться и не нервировать толпу молодых бунтарей и не мешать им зажигать под гитарные рифы в горах Кэтскилл. Плата за посещение, как и год назад, предусмотрена не была, Иначе бы пришлось менять концепцию, не делать мероприятие коммерческим, а это меньше охват, да и музыкантам пришлось бы платить. А так они выступали на общественных началах, используя сцену фестиваля как рекламную площадку. Единственный, кто получил гонорар, это Элвис, но он был специальным гостем. После ланча Люк, отправив домой невесту, повез меня на аэродром. А еще через 20 минут мой самолет взял курс на Лонг-Айленд. Там, на океанском побережье, уже второй день работал первый в США парк надувных аттракционов «Юнг Дино». За такой короткий срок невозможно было построить что-то капитальное, но сейчас нас устраивал формат временного парка с надувными горками и батутами. Будем его обкатывать, пока строится парк во Флориде, а заодно использовать как рекламную площадку. Клиент мог заказать любой аттракцион и получить его в кратчайшие сроки. В юнг -Дину на лонг кайленде все было отлично. Над побережьем гремела музыка, ветер с океана раскачивал наших аэроменов, а на аттракционы стояли огромные очереди. Красивые девушки загорали в шезлонгах, расставленных вокруг двух десятков бассейнов. Радуя слух, то одна, то другая фигуристая красотка взвизгивала от фонтана брызг, которые поднимали скатывающиеся по горкам отдыхающие. Я не поскупился, и мы их построили буквально за неделю. Именно бассейны, а также уже взрослые деревья, которые мы пересадили на территорию парка и которые нуждались в тщательном уходе, составили самые большие статьи моих расходов во время строительства. В парке «Юнг Дино» хозяйничала моя секретарша Тина Шелдон, которую я подрядил в помощь своему компаньону Майклу Дэвису. В отличие от нас с Майклом, она выглядела официально. Строгий костюм, собранные волосы, В руках скучного черного цвета кожаная папка. Она, как и Люк, схватилась за возможность проявить себя в новом деле. И насколько я вижу, и благодаря дифирамбам Майка, все у нее получилось. Официоз меня уже задолбал, да и журналистам, которых тут курсировало немало, даже переносную телекамеру с собой притащили, надо было дать повод для сенсации, и я им его дал. Посадил Тину в надувную ватрушку, и мы втроем поплыли по ленивой реке. Стоящие по берегам специальные водометы дополнили антураж. К концу поездки мы втроем были мокрые с головы до пят, костюмы можно было выжимать, а Майкл Стина еще и красными от смущения. На следующий день я любовался своей фотографией на первой полосе Ньюсуик. Фрэнк Уилсон не боится замочить свой костюм, но его деловая репутация безупречна, и все, к чему он прикасается, превращается в золото. А еще через три дня, сразу после открытия музыкального фестиваля, я полетел во Флориду. Нужно было проинспектировать, как идут дела в Дайтоне и ее окрестностях, где уже начали строить полноценный парк юрского периода. А началась моя поездка с разговора с Джоном Франкенхаймером, режиссером второго Гран-при. «Франк, как хорошо, что ты прилетел. Ты должен поговорить с Джеймсом», озадачил меня Франкенхаймер, как только я вылез из самолета. Я начинаю думать, что его приглашение в сиквел было ошибкой. «Почему?» – опешил я. «Ты же сам говорил, что Дин – настоящая находка, и он очень эффектно смотрится в роли антагониста». «Да, и я от своих слов не отказываюсь. Что во время производства первого фильма, что сейчас? Как к профессионалу, к нему нет вопросов. Он большой талант, и получение Дина Оскара только вопрос времени. Если только он не убьет меня», – закончил Джон неожиданно. «Что ты имеешь в виду?» «Дин слишком сильно вжился в роли, каждый день гоняет по городу на сумасшедшей скорости. Знаешь, сколько у него уже штрафов за ее превышение скопилось с начала съемок? Почти на 2000 долларов. Мне каждый день приходится расписываться в десятки квитанций. А что делать? По контракту мы оплачиваем расходы Дина». И «Черт с ними, с деньгами. В конце концов, ради того, чтобы он снимался в моем фильме, я могу и платить из своего кармана. Но он же просто разобьется рано или поздно. Я поговорю с ним» согласился я с тем, что это действительно проблема. «Верно говорят, тот, кому суждено повеситься, не утонет». «А что насчет остального каста? Как у тебя дела с Коннери? Он не поймал звездную болезнь?» «Он хоть и самый молодой, но как раз с ним проблемы нет. Ведет себя как настоящий профессионал, я даже согласен снимать его в каждом фильме», резюмировал Джон с улыбкой. «Хочешь сделать его своим карманным актером?» поддержал я его смехом. Из аэропорта мы отправились на съемочную площадку, в которую сейчас превратилась моя трасса. Рабочие как раз сооружали на одном из ее участков декорации, превращая Флориду в Мидл-таун, и мне было интересно посмотреть на их работу. Выросший бюджет картины был виден сразу, и масштаб происходящего поражал. Для съемок использовали не только саму трассу и часть города Дайтона, но и специально построенные декорации. Сразу два павильона, бывшие ранее простыми ангарами для сельхозтехники, были перестроены, и в них до мельчайших подробностей были воссозданы сразу несколько помещений, от комнат моего дома и офисов компании в Мидлтауне до кабинета CEO Bank Банков Америка и мастерских Энцо Феррари. Помимо этого, Франкенхаймер построил несколько декораций различных гоночных трасс. Это было сделано для того, чтобы добиться максимального разнообразия и не снимать, к примеру, тренировки Феррари и моей команды в одних и тех же декорациях. Плюс количество технических новинок выросло чуть ли не на порядок. Например, к уже использовавшимся камерам на капоте автомобилей добавились их аналогии для съемок сверху сзади, И, как их назвал Джон, камеры-пауки, фактически представлявшие собой площадку с кинооператором, которые как бы висели над трассой на тросах и позволяли делать панорамные кадры. В первой части для этого использовались исключительно вертолеты, но, несмотря на разрешение Пентагона, мы не могли их использовать всегда. Сраная местная бюрократия. Но самым главным изменением стала работа со звуком. В это время считается, что звук надо записывать отдельно, а потом монтировать его, при этом используются различные имитаторы. Джон же подошел к этому делу более творчески и размещал на трассах и в других декорациях очень много микрофонов, которые записывали звуки непосредственно во время съемки. В результате каждая сцена и каждый кадр получались максимально реалистичными. Если на экране в лобовое стекло болида влетает колесо, идущее впереди машины, то зритель будет слышать именно тот звук, который и сопровождает это событие в реальности, а не его глупую имитацию. Для того, чтобы показать, насколько эффектными получаются сцены на гоночной трассе, Джон устроил мне просмотр уже снятого и отобранного материала. Всего 25 минут. Перед самым просмотром, когда киномеханики настраивали оборудование, а мы коротали время за виски и сигарами, Франкенхаймер рассказал мне кое-что о режиссерской кухне. «Изначально я хотел снимать вторую часть как первую. Там и без того было достаточно технических новинок и новаторских решений. То, что ты сейчас увидишь, Фрэнк, было снято в первые две недели работы над фильмом. Если бы результат меня не устроил, то можно было бы все прекратить и работать по-старому. Но я тебя уверяю, что ты будешь в восторге». И он оказался чертовски прав. На экране шли кадры из финальной третьей картины, а именно часть самой гонки в Дайтоне. И то, что я увидел а главное, услышал, заставило меня вернуться в тот день, когда была одержана победа в Дайтоне. Звук, и это даже без музыкального сопровождения, которое еще пишется, дал великолепный эффект присутствия. Правда, с ним возникла небольшая проблема, но он слишком хорош для большого количества нынешних кинотеатров. Они банально не способны по своим техническим возможностям раскрыть весь потенциал того, что сделал Джон. «Одним из таких кинотеатров с устаревшим оборудованием является и театр в Мидлтауне. Я тут же подумал о том, что можно поговорить с его владельцами, о том, чтобы они к премьере фильма поменяли звуковую систему в одном из залов кинотеатра. Билеты на сеансы в нем можно продавать существенно дороже, и прибыль, как моя, так и прокатчиков, будет выше». «Знаешь что, приятель, если у тебя появятся еще какие-то идеи насчет фильма, но у тебя не будет хватать бюджета на это, можешь смело обращаться ко мне», сказал я Джону под впечатлением от просмотра. Он в ответ как-то подозрительно ухмыльнулся и огорошил меня подозрением. «Фрэнк, а как ты смотришь на то, чтобы тебе самому сняться в небольшой роли?»